Глава 24. Неандертальский гамбит. Слово «гамбит», так часто встречаемое в шахматных партиях и даже мелькавшее в названиях кинофильмов, в принципе потеряло свой первоначальный смысл. С итальянского языка оно переводилось как «подножка». «Поставить подножку». Несмотря на всю свою полезность, Санчо ставил мне такие подножки и не один раз. Когда мы доходили до водной преграды, неандерталец начинал артачиться, отказываясь лезть в воду. Еду он просто уничтожал, заставляя отвлекаться на охоту. При всех положительных моментах Санчо оказывался больше тормозящим фактором, нежели помощником в деле возвращения домой. Но все прежние задержки не шли ни в какое сравнение с той, что нависло прямо сейчас, когда неандерталис заболел. Мне трудно было понять, что именно с ним случилось. Пищевая токсикоинфекция или инфекционная болезнь, связанная с пренебрежительным отношением к гигиене, Если судить по стулу, у неандертальца идет дизентерия. Стул имел вид мясных помоев. С другой стороны, все дикари пренебрегали гигиеной. Но такую картину я наблюдал впервые. При этом у меня не было с собой ни единого лекарства. А справочник по лекарственным растениям остался в плаже. Я даже не успел нормально ознакомиться с лекарственными травами. Большинство людей считает, что врач в любых походных условиях должен уметь лечить все. Но это заблуждение. Такие врачи окончательно перевелись с распадом СССР. Современные врачи – это больше интерпретаторы анализов и данных обследования УЗИ, МРТ, КТ. В больнице много врачей узких специальностей, и половина диагнозов выставляется методом исключения. Хирург исключает свою патологию, кардиолог – свою и так далее. А вы попробуйте лечить дезентерию у неандертальца в полевых условиях голыми руками. Даже если найти лекарственные травы, Как сделать отвар без посуды или настойку без спирта? Все, что я мог сделать, это предотвратить обезвоживание. Но даже с этим была проблема. Неандертальцы не любят пить воду и делают это только при необходимости. Поглощая в три раза больше мне пищи, Санчо воду пил также в три раза меньше. Жаль, что рядом нет антропологов. Я бы им объяснил, что основная причина вымирания неандертальцев – это атеросклероз и тромбоз. Невозможно долго жить, ежедневно потребляя колоссальное количество мяса тем более полупрожаренного. Даже в наши дни основной контингент умирающих от острого коронарного синдрома и тромбоэмболий люди с избыточным весом и высоким холестерином. А стройных и худощавых неандертальцев в природе просто не существует. Хотя один сильно похудавший неандерталец все-таки был и лежал сейчас прямо передо мной. Санчо, наверное, похудел килограммов на 20 за эти дни. Сегодня был четвертый день его недомогания. Стул уже местами был с кровью и был такой частый, что каждый раз, оттаскивая парня с места последнего поноса, я уже продвинулся на полкилометра. Поить его приходилось практически насильно. Парня то бросало в жар, то он начинал зябнуть. С таким диагнозом я не планировал его кормить, но то, что он отказывался от еды, меня настораживало. Когда я перекусывал, он воротил нос даже от одного вида еды. Черты лица его заострились, сколы стали более выраженными, глаза запали. Я не знаю, какова норма пульса у неандертальцев, но пульс явно чистил. Живот у парня впал, и даже обозначилась талия. Еще немного загримировать лицо Санчо стал бы похож на вполне обычного человека. Сегодня стул состоял просто из воды с примесью крови. Обезвоживание парня стало прогрессировать. Я мучительно пытался вспомнить, чем ему можно помочь. На море усилился ветер, и волны с шумом обрушились на берег, вынося на песок морских обитателей, имевших неосторожность приблизиться к берегу. Очередная волна выбросила на берег рыбу размером с ладонь. Попав на песок, та отчаянно прыгала, избиваясь всем телом, пытаясь вернуться в воду. Я рассеянно следил за рыбой, когда в голове щелкнул тумблер. «Соль! Санчо нужна соленая пища, чтобы удержать воду в организме!» Я быстро схватил рыбу, прежде чем ее накрыла следующая волна. Своим ножом-рогом я вспорол ей брюхо и вытащил внутренности, а потом отрезал голову. Зайдя в воду, я прополоскал разделанную рыбу и вернулся к неандертальцу, который в этот момент проснулся и снова пропоносил практически водой с кровью. Схватив его за подмышки, оттащил метров на двадцать в сторону. «Санчо! Ял! Еда! Надо кушать!» — сказал я. Но парень скривился при виде куска рыбы. Еще пару минут я его уговаривал, пока мне это не надоело. Открыв его рот силой, я затолкал туда кусок рыбы, прикрикнув, чтобы начал жевать. Всего Санчо съел полрыбы. В прежние времена ему понадобилось бы пищи раз в двадцать больше, чтобы наесться. Сейчас его тошнило, но он сумел удержаться и не вырвать. Я насильно влил ему пол-литра воды. Неандерталис был слишком слаб, чтобы оказать серьезное сопротивление. Это была последняя вода. Поблизости не было видно родников или ручьев. Но стояла весна, и на небе были тучи. Ночью полил дождь, и я положил Санчо так, чтобы струйка воды, падавшая с волона, попадала ему на лицо. Я напился сам и набрал воду во фляжку. Воды хватит на два дня. Если за два дня парню не станет лучше, придется уходить самому, потому что без воды я сам умру. И это ничем не поможет неандертальцу. Перед сном я заставил его доесть сырую рыбу, в которой было много соли. Воду Санчо попросил через полчаса, что меня очень обрадовало. Организм почувствовал опасность обезвоживания. И теперь можно было надеяться, что кризис миновал. Утром мне стало окончательно ясно, что кризис миновал. Слабыми руками Санчо принял кусок мяса и начал жевать. Прошло два часа, поноса не было. Лоб парня был горячим, но его перестало. Пройдя по берегу пляжа, нашел еще пару рыбешек поменьше вчерашней. За ночь рыба не успела протухнуть. Я заставил неандертальца съесть все сырым. Хотя он, как и все представители его рода, не любил рыбу. После рыбы Санчо снова захотел пить. Фляжка опустела больше, чем наполовину. Поэтому завтра надо трогаться в путь. В противном случае обезвоживание будет грозить нам обоим. После тяжелой дизентерии люди неделями приходят в себя. Но неандертальцы – это какое-то неподдающееся разумному объяснению чудо природы. К вечеру Санчо сделал несколько шагов, пошатываясь от слабости. На ужине уже начал напоминать самого себя, с аппетитом поглощая мясо. Но наесться я ему не дал, и парень лег спать полуголодный, о чем его кишечник возмущенно урчал всю ночь. Утром Санчи чувствовал себя значительно лучше, но все еще не был готов продолжать путешествие. Мы позавтракали, и я потратил два часа, стоя по пояс в воде, чтобы попасть копьем в рыбу. После десятка промахов мне все же удалось ранить крупную рыбу, которая оказалась длиной с мой локоть. Мы решили ее зажарить, потому что после сырой рыбы неандертарец пил много воды. В запасе оставалось еще мясо, но оно уже начинало пованивать, несмотря на то, что было обжарено. Воду мы передозировали, потому что нам предстояло еще провести целую ночь. С утра я решил выдвигаться. Первое время можно будет идти медленно, пока Санчо не наберется сил. К вечеру на небе снова появились тучи, но дождя не было. Напрасно я всматривался в темный небосвод. Далеко над морем сверкали молнии, и даже доносился отголосок грома. Но подарка в виде дождя мы так и не дождались. Немного окрепший Санчо порывался идти прямо ночью. Вероятно, парень чувствовал вину за задержку. Его неандертальский гамбит меня сильно задержал. Но это не было вина парня. Просто так легли карты. Утром мы двинулись на восток, и где-то через час наткнулись на плоский камень с впадиной, в которой оставалась вода после дождя. Вода отстоялась и была прозрачной. Стараясь не потревожить песчинки, я зачерпнул ее ладонями и сделал пару глотков, чтобы немного утолить жажду. Санчо тоже выпил и удовлетворенно крякнул. Видимо, ему стало нравиться вкус воды после болезни. Воздух еще не прогорелся настолько, чтобы потребность в воде была ежеминутной, но пустая фляжка плохо способствовала хорошему настроению. В этом месте береговая линия была извилистая. Чтобы не тратить время, огибая все эти неровности, я решил немного уйти от побережья. Практически сразу мы оказались вознаграждены за такое решение, потому что наткнулись на стадо буйволов. Это были буйволы, похожие на тех, которые мы приручили в плаже. Каждый раз, когда я вспоминал о доме, у меня сжималось сердце. Воображение рисовало самые мрачные картины произошедших перемен, от полного распада руссов по племенным признакам до полной диктатуры американцев. Месяц мне требовалось всего месяц, чтобы преодолеть оставшееся расстояние. Это было так мало и в то же время невероятно много. Буйволы паслись, старательно щипая молодую и свежую травку. Стадо было небольшое, голов сорок. Несколько телят, рожденных ранней весной или в конце зимы, настойчиво облизывали в матери, требуя кормюшки. Мне было жалко отнимать новорожденную жизнь, но убивать взрослые животные было крайне нерационально и опасно. В теленка я попал с первого броска. Буйволы без страха подпустили меня до двадцати шагов. Когда раненый теленок замычал, все животные, кроме буйволицы матери, отбежали на несколько сотен метров. Успокоившись, буйволы снова принялись пастись. Буйволица рогами поднимала свое дитя, пытаясь поставить его на ноги. Теленок умер через полчаса. Буйволица предприняла еще несколько попыток и пошла в сторону стада. Убедившись, что поблизости нет людей и хищников, мы принялись за разделку туши. Следовало нажарить мясо впрок, чтобы в следующие дни идти без остановок, не отвлекаясь на охоту. Стадо понемногу отдалялось от побережья, направляясь к одиночной группе из нескольких деревьев. Разведя костер, мы утолили голод, но теперь меня мучила жажда. К полудню буйволы находились в километре от нас. Большинство животных легло, остальные паслись уже на одном месте. Их поведение натолкнуло меня на мысль, что, возможно, там есть пресная вода, и животные отдыхают после водопоя. Идти на животных было глупо, но глупые и необдуманные поступки были моим вторым «я». «Пошли, Санчо! Чувствую, что там есть вода!» Я поднялся на ноги и сложил прожаренные куски мяса в свой рюкзачок, сделанный из шкуры. Санчо повторил за мной процедуру, и, собрав оружие, мы двинулись в сторону стада. Конечно, мясу надо было дать остыть, но жажда гнала вперед, не давая времени расслабиться. Уже на подходе стало ясно, что вода там имелась. Об этом свидетельствовал сочный цвет травы, змейка, исследовавший в сторону моря. Буйволы не зря пришли сюда. Здесь был родник. Он пробивался прямо из-под земли, и, вниз, образовывал небольшое озерцо диаметром 2 метра. Излишек воды струился в сторону моря, отмечая свой путь сочной растительностью. При нашем приближении буйволы неохотно побрели прочь. Вода была прохладная и невероятно вкусная. Напившись и дождавшись, пока Санчо закончит пить, я набрал полную фляжку. Общение со мной меняло парня на глазах. Он стал умываться и полюбил воду, особенно после того, как перенес обезвоживание. До позднего вечера мы шли без остановок. Немного удивляло отсутствие людей. Может, они ушли в более теплые края и не успели вернуться? Меня их отсутствие только радовало. Каждый встречный человек мог быть потенциальным врагом. У побережья растительность была скудной. Чаще всего мы шли по степи с невысокими холмами. Встречались групповые заросли кустарников. Иногда попадались небольшие рощи деревьев. Из животного мира больше всего встречались сустики и тушканчики, которые, завидев нас, бросались в свои норки. Видимо, им не раз приходилось сталкиваться с двуногими, и грызуны предпочитали не рисковать. Ночь мы решили провести у небольшой рощицы, где не было проблем с хворостом. Настораживали кости животных. Возможно, рядом находилось логово хищника. Санчо быстро разжег огонь. Я же дополнительно собрал еще хвороста, чтобы в случае необходимости поддерживать большой костер или разложить второй. «Буквально через два часа, когда после ужина мы устраивались спать, моя предусмотрительность, возможно, спасла наши жизни». Угрозу заметил Санчо. Выхватив из костра сук, он поднял его над головой. Мы увидели, что по периметру границы света от костра сидели собаки. Сидели молча, без лая и рычания, дожидаясь, пока погаснет костер, отступая назад из освещенного круга. Не мешкая, я подбросил хвороста в костер и, немного подумав, разложил второй, чтобы мы с неандертальцем оказались между двумя кострами. Собаки крутились в темноте, теперь уже не скрывая своего присутствия. Время от времени сверкали их глаза, когда свет от костра попадал на них. Слышалось рычание и грызня. До утра мы спали по очереди, подбрасывая в костры хворост. Когда на востоке заалело небо, разочарованные собаки сорвались с места и побежали на север. Мы еще час не двигались с места, ожидая подвоха. После ночного визита я решил держаться ближе к побережью. Там хотя бы с одной стороны была вода, и можно не ожидать нападения. Скорость передвижения мы взяли высокую. Хотелось уйти как можно дальше от места, где обитает такая крупная стая собак. Несмотря на голодные урчание желудка нендертальца и многократное ял, еда, кушать хочу, мы до самого вечера шли без остановки. Наверное, это был самый длинный наш переход, потому что вечером мы оба были совершенно обессилены. «По моим прикидкам, сегодня мы прошли около 50 километров. Если бы удалось держать такую скорость еще три недели, мы бы успели дойти до плажа. Но такие нагрузки выходят боком. Это я понял утром, когда все тело ныло от усталости. Правда, через полчаса ходьбы усталость и боли в мышцах прошли, и мы в хорошем темпе продолжили путь. Санчо сегодня не хныкал из-за голода, потому что вечером съел тройную порцию». Вот и сейчас он шел бодро, понимая, что ужин сможет съесть уже неограниченный. С каждым днем солнце начинало греть все сильнее. Весна уже была в самом разгаре. В очередной раз, наткнувшись на берегу на нагромождение скал, я скорректировал путь по равнине, чтобы не преодолевать каменные взгория на самом берегу. Перед вечером я огляделся, чтобы заприметить место для ночлега. Примерно в километре от берега росла группа деревьев, которая как нельзя лучше подходила для того, чтобы сделать привал и остаться там на ночь. Когда мы подошли к деревьям, еще не стемнело, и поэтому я сразу заметил следы от нескольких костров. Но настоящий шок я испытал, когда увидел верблюжий кизяк. Они искали меня. Значит, верят, что я жив. От одной мысли мне стало тепло. Теоретически это мог быть кизяк и от диких верблюдов. Интуиция мне говорила, что костры и кизяк взаимосвязаны. Кизяк был не свежий. Он практически рассыпался. Это говорило о том, что он испытал на себе и холод, и жару. Кизяк лежал тут как минимум несколько месяцев. Я мог только предположить, что после возвращения Тиландера, Нел или Миа не поверили в мою смерть и решили меня искать. Сразу появились вопросы. Где сейчас экспедиция? Вернулась домой или продолжает поиски? Первый вариант мне показался логичнее. Трудно искать пропавшего человека в семь месяцев, особенно зимой. После неудачных поисков они, вероятно, смирились, что я мертв и вернулись домой а, возможно, вышли второй раз на поиски, и тогда мы могли разминуться В любом случае, если ничто мне не помешает, примерно через две недели я буду у своего поселения. Оставалось продержаться две недели и не влипнуть в неприятности. Последнее у меня получалось с завидным упорством. «Санчо, сегодня наедайся впрок. С завтрашнего утра мы будем идти быстрее и без остановок», — сказал я. Невозмутимый Нендерталис уже грел мясо над костром, нанизав его на веточки. Пока подогретое жареное мясо, я старался не думать о том, что поисковая группа могла выйти второй раз на поиски и пройти мимо нас. Это было бы очень обидно. А с некоторых пор я перестал прощать обиды. Племя, убившее кроманьонку Ику, могло бы это подтвердить своими жизнями, если бы черепа могли говорить. И эти черепа еще заставят поломать головы будущих археологов, если до момента раскопок они просто не исчезнут на морском дне.